Исследование Evergreen подтвердило, что культура компании не менее важна для достижения успеха, чем операционная эффективность. Именно культура компании гарантирует, что все ее сотрудники работают с наивысшей отдачей. Ярчайшим примером того, как это происходит, является Home Depot. Так же, как и другие компании-победительницы, Home Depot подчинила свою политику четырем культурным законам. Мы разберем их по очереди. Первый из них гласит «Поощряйте инициативность работников и гордость за свою команду». В Home Depot контакт между покупателями и коллегами, так именуют в магазине продавцов, является решающим фактором. Покупателям должна нравиться атмосфера и качество обслуживания в магазине. Коллега, в свою очередь, должен испытывать гордость за свое предприятие и быть искренне заинтересован в хорошем обслуживании. Гордость отчасти проистекает из того факта, что коллега обладает информацией и правом самостоятельно принимать ответственные решения, не опасаясь наказания. Сооснователь компании Артур Бланк объясняет, что коллеги чувствуют себя хозяевами магазина, что они владеют товарами, что они полностью отвечают за покупателей в своих отделах и что они создают ценности. Вы не найдете двух одинаковых магазинов Home Depot, потому что менеджеры там сами решают, как расположить товары и даже какой именно товар заказать. Соединение духа предпринимательства с жестким финансовым контролем и фундаментальными основами бизнеса делают эту систему жизнеспособной. В компании с большим энтузиазмом относятся к подготовке и обучению кадров, что создает у людей ощущение принадлежности к элитной группе, отличной от массы. А это, в свою очередь, формирует позитивный заряд у работников, чувство удовлетворения у покупателей и, как результат, увеличивает итоговые доходы. Второй закон. Награда за трудовые достижения в виде похвал и премий. Со всей очевидностью успешно используется в хоум-дипо где работники зарабатывают не больше, чем в среднем по индустрии. Но при этом часть их доходов выплачивается акциями компании, что напрямую связывает качество их труда с размерами оплаты. Каждая из компаний-победительниц позаботилась о том, чтобы какая-то часть компенсации была связана с результатом общего труда, и таким образом люди могли ощущать себя хозяевами. На своих общих собраниях Home Depot также чествует коллег, которые инициировали новые программы или стали начинателями новых методов в работе. Основатели компании часто приезжают в магазины и лично благодарят работников. Третий закон – это создание на рабочем месте здоровой атмосферы удовлетворенности, творческого подхода и радости от общего труда. В Home Depot слово «коллега» относится к любому работнику потому что это важно для организации. Продавцы чувствуют, что их уважают и ценят, и знают, что у них есть равные возможности продвинуться. В компании не любят рассылать письменные распоряжения и к начальству обращаются просто по имени. Культура компании передается более опытными работниками, новичкам, а с менеджерами ведут интенсивную подготовку по работе в команде выработке атмосферы доверия, умению общаться и эффективному лидерству. Четвертый закон заключается в установлении ясных и четких ценностей и требования ко всем работникам подчиняться им. В свете корпоративных скандалов этот закон важен более чем когда-либо. Ценности должны быть записаны, чтобы стать важнейшей частью культуры компании. Home Depot изложила семь основных ценностей от отличного обслуживания покупателей до увеличения акционерной стоимости. Работники должны также верить в то, что они делают правое дело и отплачивают добром. Под правым делом подразумевается понимание последствий принятия решений и ответственности за них. Отплата добром означает добровольную общественную работу. Группы волонтеров делают многое, от помощи в строительстве жилых зданий для людей с низким достатком до занятий с трудными подростками, при том, что компания выделяет миллионы долларов на различные общественные программы, действующие в нуждающихся районах. Все в Home Depot вовлечены в создание семи основных ценностей. Теперь давайте обратимся к четвертому основному практическому подходу, в реализации которого тоже преуспели победители. Превращение организации в подвижную, гибкую и плоскую структуру. Четвертая практика включает тотальную борьбу с бюрократией. Победители в исследовании Evergreen следовали трем законам, чтобы сохранить структуру своих организаций подвижной, плоской и гибкой. Первый закон – это избавление от дублирующих организационных слоев. Nucor Steel является собой прекрасный пример такой стройной структуры. Весь корпоративный офис составляет всего 20 человек, включая секретарей. Компания с более чем шестью тысячами рабочих возвращена на основе технологии малых прокатных станов и в 1994 году достигла товарооборота в 2 миллиарда долларов. В Нукоре имеются всего четыре управленческих слоя по сравнению с девятью у других крупнейших производителей. Эти слои составляют бригадиры, начальники цехов, заводские менеджеры, президент или управляющий. Чтобы такая стройная структура работала, управляющий Кен Айверсон начал в каждом случае возлагать ответственность на самих рабочих. Вот объяснение начальника отдела кадров. Мы говорим менеджерам, мы не хотим, чтобы вы чем-то управляли. Вместо этого от них ожидалось, что если бригада обращалась за помощью, ей должна была быть оказана требуемая поддержка. Им было поручено руководить, не мешая работе. Второй закон. Обеспечение сотрудничества и обмена информацией. По мере роста бюрократического аппарата также расширяются территориальные границы. Лучшие методы работы, технические открытия и другая информация начинают складировать